навык номер 46. Профиль типичного злоумышленника, вторгающегося в дом. Поскольку защита дома и его обитателей начинается с выявления подозрительной активности по периметру вашей собственности, для обеспечения безопасности важно представлять, каким может быть типичный злоумышленник. Вас едва ли удивит тот факт, что им с вероятностью 95% будет представитель мужского пола. Но если вы предположите, что это опытный профессионал, то скорее всего, ошибётесь. Чаще всего в дома не законно проникают подростки. Существует закономерность: в жаркую погоду число насильственных преступлений, как и насильственных проникновений, заметно возрастает. В такие периоды люди чаще проводят время на задних дворах, где устраивают барбекю, или отправляются в места, где можно отдохнуть от зноя, из-за чего бдительность порой снижается, и у злоумышленников, ищущих объекты для нападения, появляются почти идеальные возможности. В значительной степени этому способствует и то, что окна на первом этаже в жару часто оставляют открытыми. По статистике, 56% злоумышленников предпочитают проникать в дома через передние и задние двери, поэтому обязательно укрепите дверные проёмы и замки во всех местах. Откуда к ним может быть доступ снаружи? Слушайте раздел номер 45. Если вы закрепите дверную пластину и дверную коробку шурупами длиной не менее 5 см, нарушителю будет гораздо труднее проникнуть в дом. Обязательно закрывайте замок полностью, так чтобы засов на всю возможную длину заходил в дверную пластину. Неправильно установленный замок, что довольно часто встречается в новых строениях или при его непрофессиональной замене в старых, позволяет злоумышленнику обойти блокировку отжав язычок замка ножом. Хотя только 37% взломов происходит после наступления темноты, эти случаи чаще мотивированы желанием совершить насильственные действия, и поэтому не пожалейте денег и установите хотя бы недорогую систему ночного освещения территории вокруг дома. Она очень важна. Удалите, чтобы он не был виден, или вовсе отцепите тросик механизма открывания гаражных ворот, который позволяет вручную открыть эти ворота изнутри. Воспользовавшись таким простым инструментом, как проволочная вешалка, злоумышленник может легко проникнуть в гараж, а если тот соединён с домом, преступник оказывается в замкнутом пространстве, где его никто не видит и может спокойно пытаться пробраться в жилые помещения. Оперативный принцип Выясните типичные характеристики злоумышленников, незаконно вторгающихся в чужие дома. Главный вывод: большинство проникновений в дома происходит через переднюю дверь.